Глава двадцать Золото спит без кошмаров. Описывать дальнейшее подробно было бы скучновато. Дорога тянулась унылая, как песня табунщика. Данил сменил за рулем корявого. Теперь все равно, кому вести. Никто из них по этим местам не ездил. Порой асфальт сменялся немощенными трактами. Сопки то подступали вплотную к дороге, то отпрыгивали подальше. С каждым часом тайга становилась гуще, а к девяти вечера, когда асфальт кончился бесповоротно, вокруг уже почти сплошной стеной вздымались приличные высоты гряды и гребни, именуемые здесь горами, сплошь заросшие темно-зеленым лесом. Начиналось обещанное безлюдье. Подальше к юго-востоку лежала монгольская Алатау, горная страна. Это ведь только столичный житель уверен, будто Монголия — сплошная пустыня. А на самом деле Запад Монголии своей горной тайгой ничуть не отличается от Сибири. А если взять к юго-западу километров через сто, по тайге проходят чисто умозрительные линии китайской границы, кое-где разбросаны чисто символические погранзаставы с той и с другой стороны, но никакого проку в них нет. Очень уж грандиозный размахом необитаемые места, где потерявшегося человека не отыщет и дивизия, где редкий охотник, потайной старатель или ломщик, жадеита теряется, словно бусинка в аравийской пустыне. Даже гражданская война обошла эти места стороной. Разве что особенно упрямые беляки, как и в Якутии, продержались года до сорокового, но нападениями населенные места не тревожили, очень уж долгие концы пришлось бы отмахивать. По этой же причине на них махнула рукой советская власть, как и на вовсе уж затерянные в Чищобе раскольничьи скиты. Контрабандных тропок здесь нет, овчинка не стоит выделки. Все пришлось бы волочь на себе, даже если пустить караван неприхотливых монгольских лошадок, Не окупятся такие труды. Контрабандисты предпочитают более цивилизованные места, где есть железные дороги и людей, а таможенники ничуть не уступают коллегам из более приближенных Европе мест по части изящного и непринужденного принятия благодарности. Пора одиночек, крадущихся темной ночью через тайгу с тюком, чесучи и флаконом кокаина, давно минули. Никаких постов до сих пор не попадалось. Собственно, они огибали по широкой дуге, вычисленную с большим запасом, сферу жизненных интересов лагуна, но потом стали понемногу приближаться к ней, заходя с северо-востока. Ехалось скучно. Всякая охота к разговорам пропадает в таком рейсе через полчаса-час. Лара сначала металась от окна к окну, наслаждаясь экзотикой, Но и это занятие ей надоело очень быстро. Валентин сидел как статуя, временами словно бы дремал. Данилу он очень не нравился, но делать было нечего. Напарников сплошь и рядом не выбирают. Судя по косым взглядам дяди Миши, чувство командира он разделял полностью. Но русифицированный литовец, если и чуял некую настороженность в окружающем воздухе, не подавал виду. Спокойный, уверенный в себе профессионал. Вот этого Данил не мог не оценить. Автомат прикрой чем-нибудь, сказал он, не оборачиваясь. Впереди кто-то топает. Деревня близко, подбросим, а заодно и поговорим. Таежная стежка давно сузилась до ширины одной единственной машины, так что, появись встречная, разъехаться было бы трудновато. Валентин прикрыл автомат курткой. Старуха, рассмотрел Данил. Уазик катил не быстрее велосипеда. Ты, главное, смотри, чтоб не рявкнула, хмыкнул дядя Миш. Ходят байки, попадаются тут минотавры. Идет себе баба по обочине, оглянется, а, а вместо лица медвежья морда. Шутьте, потянулась Лара. А черт ее знает. — Серьезно, — сказал корявый, — в таких местах все бывает, это тебе не город. Чингис семьсот лет пролежал, а про снежных людей я с детства слышал. Только их тут зовут не снежными, а лесными хозяевами или соседями. Бабка оказалась без всякой медвежьей морды, да и не такая уж старуха, лет шестидесяти. В машину она залезла не чинясь, Данил еще обдумывал, как бы... поестественнее с ней заговорить, не подделываясь под пресловутый народный говор. Это одни столичные кинорежиссеры верят, будто сибиряки через каждое слово повторяют чего, однако!» Но дядя Миша опередил. — Немцы в деревне есть, мамаша? — Один есть, — преспокойно ответила бабка. — Гонзиц, Иван Альфредович, из сильных, так и прижился. — А если вы про солдат, так их шестеро с лейтенантом на грузовой машине. — Дальше поедете или как? Она смотрела на обернувшегося к ней Данила с философским спокойствием сагайской каменной бабы. — Хотите разворачиваться, сейчас будет развилочка. — Зачем? — пожал плечами Данил. — Солдат мы не боимся. — хоть и непонятно, что они делают в такой глуши. — Встали кордоном, — сказала старуха. Утром по радио говорили, что в Тахаре неспокойно. Где-то в деревнях уже резня началась. Тахарцы с русскими. — Мать твою! И до нас докатилась, — начал дядя Миша. Но Данил перебил. — А кто говорил? Москва? — Москва про нас и не слышала. — Областное радио. Сказали, в тайгу ходить не рекомендуется. Потому были уже случаи. И правда, были. До Тахара километров пятьдесят. Да иногда заходят на конях, озорничают. Они же независимыми хотят быть. По вашей нынешней городской моде. Вот молодежь и шумит. Милиционера у нас нет, так прислали солдат с автоматами. Тахар всегда был тихий. Не знаю, что на них и нашло. Меньше надо беспокоить тайгу. Вот и будет тихо. Данил слегка смутился под ее спокойным, таким благостным, изначальным взглядом. Он плохо верил во все россказни о колдовских тайнах, укрытых в глуши, но вырос как-никак в деревне, точно так же затерявшейся в тайге, Ну, разве что сударчага была гораздо больше до да поближе к городам. Всякого успел наслушаться. — И как солдаты? — спросил он. — Как все солдаты? — пожалу плечами старух Брашку вынюхивают потихоньку. Девок у нас почти что и нет. С этой стороны никакого озорства. Лейтенант, как ему и положено, держит себя строго, не пьет. Говорит... Там дальше в тайгу еще солдаты, так что беспокойства обещал не будет никакого. Вот только веет из тайги, в небе нехмарно, да на душе морокотно. Никакого настроения нет. Лара, определенно изнывавшая от желания вклиниться в степенную беседу, наконец прорвалась. — А вы, бабушка, не колдунья? Взгляд у вас загадочный. — Внимание не обращайте, сказал Данил. Она у нас маленькая еще. Мультиков насмотрелась. Колдуньи, милая, давным-давно всех вывели, сказала старуха. Кто вывел? Жизнь. Когда приходит такая жизнь, что колдуны ей не нужны, все само по себе тает, не успеешь и заметить. Оглянешься и нет ничего. А еще вчера было столько. — Жаль, — сказала Лара, — я-то думала, попаду в деревню, покажут мне домового под печкой и волков оборотней. В Германии об этом столько писали. Есть даже Академия колдовства с сибирской кафедрой. Ну что вы смеетесь? Журналы выходят, симпозиумы собирают. Должно же в самых глухих уголках что-то такое оставаться. — Ох, да притихни ты, — сказал Данил. — Ты сама для здешних мест неплохая экзотика. — Бабушка, переночевать не пустите? Время к вечеру. Они уже въехали в деревню. Справа над ней нависала гора с обширными серыми каменными проплешинами. Слева подступала тайга. Домов двадцать, не больше». У одного Данил увидел темно-зеленый уазик с эмблемой «ФКГЗ» на дверцах. Тут же стояли два солдата в пятнистых комбинезонах и лениво покуривали. Машину они проводили довольно безразличными взглядами. «Вон тот дом», — сказала старуха. «Деревня не староверская, так что курите в избе свободно. Если только вздумаете разводить любезности...» Она быстрым взглядом словно бы соединила Данила с Ларой. — Скажите сразу. — Постелю в сыроюшке. — Стелите. С невиннейшим выражением лица кивнула Лара. Дядя Миш хрюкнул. Данил хотел что-то сказать, но не в силах отвязаться от стойкого убеждения, что старуха видит его насквозь, промолчал. Вылез, остановив машину у изгороди, вытащил рюкзак и вслед за старухой вошел в избу. Из угла вышел худой серый кот, потянулся и заорал, прося жрать. «Сюда поставь, — сказала старуха. — Я сейчас печку раздую, сготовим ужин». «Охотники?» Данил молчал. Полное впечатление, что бы он не соврал, здесь это не пройдет. Говоря по-книжному — аура, а если проще — другой мир. Никакое не колдовство, просто другой мир, кое в чем не изменившийся со времен Чингисхана. «А у вас, бабушка, в самом деле под печкой никого такого не водится?» — спросил он, развязывая рюкзак и выставляя на стол консервные банки. Во дворе о чем-то тихо говорили дядя Миша с Валентином. «А кто их знает?» Сегодня был, завтра ушел. Старуха ловко пихала поленья в печь. Девчонку-то зачем тянете? Да ты на меня так не смотри. Я ж говорила, колдунов давно повывели. Просто вы в городе знать разучились. Вот и все премудрости. Может, оставишь ее у меня, над теми местами, куда у тебя нос повернут? которую сотню лет, как говаривали старики, очень уж недобрые ветры. Плохие места, господин проезжающий. беспокоить их не стоило бы. Бабушка, ты ведь давно живешь, — сказал Данил тихо. Может, приходилось слышать, что есть такие места, куда идешь не по своей воле? Совсем не по своей. Он пожал плечами. «Я тебя не пугаю», — сказала старуха. Подсунула под клетку поленьев бересту и ворох щепок, чиркнула спичкой. «Хотела бы напугать, уж придумала бы, что страшнее. Вы, городские, разинув рот, все подряд глотаете. Только еще деды рассказывали, что в той долине в особые ночи скачет орда, и все как один головы. Куздечки не звенят, копыта не чапают, носятся взад-вперед без всякого звука, а головы ни у одного нет. Вреда от них еще никому не было, просто показывает тайга. Бывает такое над золотом. Само оно спит спокойно, ни снов, ни кошмаров, а над ним... Мельтешит Когда пестрая кошка Когда беленький барашек А когда и те, кого сторожить положили Кошмары у людей бывают Потом, в особенности, когда золото заклятое Ты его, может, и возьмешь Может, оно тебе и не навредит ничуть Но унести бывает трудновато Я уж думал, скажете, что душу погублю. Очень уж не наше золото-то. К такому страхи о погублении души вроде бы и не относится. Однако палка бывает о двух концах. Поди угадай, что чужое к тебе потом привяжется. Один сагаец его называл бурушалтун — пачканное золото. Это он не о грязи. Данил стоял среди избы. Вновь, не впервые уже, окружающее показалось ему нереальным, но теперь знаки были переставлены. Сейчас именно он, если подумать, был для этого не менявшегося столетиями мира чем-то призрачным и мимолетным, как ползущий между кедров утренний туман. Резко мотнул головой, стряхивая наваждение, вышел на крыльцо, пропустил в избу Валентина с рюкзаком на правом плече, за ним Лару, задержал Корявого. — Пойдем-ка. Отвел к машине, понизил голос. — Дядя Миша, нужно в темпе провернуть маленький шмон. — Сможешь? — Смотря что. — Слушай сюда. От баньки они отказались, от кваску тоже... Старуха уселась разбирать принесенные из тайги травки. Лара, узрев такое занятие, начала увиваться вокруг с деликатными расспросами о колдовстве, и Данила такой поворот событий как нельзя лучше устраивал. Обе сидели в дальней комнате, а рюкзаки остались в синях. Он подошел к Валентину и сказал многозначительно, «А не прогуляться ли нам по деревне?» «Зачем?» — А, да, понял. Они вышли со двора. Корявый, которому Данил за спиной Белобрысова показал большим пальцем через плечо, нырнул в избу. В деревне стояла тишина. Светились окна. У забора шумно вздохнула корова, почти невидимая в сумерках. Дома были разбросаны вольно, так что единственная улица была не такая уж и короткая. Стараясь не спешить, Оба прошли до самого конца, развернулись и направились обратно. В доме, возле которого приткнулся комитетский УАЗик, орал магнитофон. Окна занавешенные плохо, и Данил увидел, что солдатики, все шестеро, сидят у стола вокруг трехлитровой банки с жидкостью цвета какао. Действительно, по возрасту определенно контрактники... Лейтенант притулился тут же в уголке, и лицо у него выдавало барение самых разных желаний. Можно бить сам заклад, что сегодня-то он все же не вытерпит. — Что это там у них? — Брашка с какао, — сказал Данил. — Приятная штука. — Это не засада. Да, — Конечно, — сказал Данил. — Засада так беззаботно не балдеет. Но рации у них есть. он видите, уголок торчит. «Не знаю, что там за беспорядки в Тахаре, есть они на самом деле или нет, но под этим соусом нас любой патруль хлопнет в два счета, как гипотетических боевиков, и никому потом не докажешь». «Ничего», — спокойно сказал Валентин. «Главное — добраться. Пойдемте. Подождите». Данил прикинул, следовало дать корявому побольше времени. Постоим пару минут, у меня чисто личный разговор. Успокойтесь, я не собираюсь ябедничать папочки. Вы ведь это имели в виду? Быстрый сволочь, — подумал Данил. Именно это я и имею в виду, — сказал он. И пошел вслед за спутником к дому. Ничего нельзя было придумать, чтобы задержать его еще хотя бы на пару минут. Однако, вернувшись, они застали в избе сущее благолепие. Лара со старухой заканчивали вязать траву в пучки, а дядя Миша подкладывал полежки в печку. Кот устроился под столом, зорко оглядывая оттуда незнакомых людей. Демонического в нем ничего не было, а поскольку в избе горели самые обыкновенные электрические лампочки, вокруг не пахло и каплей мистики. И все равно Данил не мог отвязаться от мысли, что время и пространство вдруг лопнут чудовищной трещиной, разодрав теплую ночь сверху донизу, до неба, до звезд, и с той стороны хлынет дневной свет, затопочут копыта, По улице проскачут всадники, посланные переловить последних улизнувших свидетелей погребения. Спать у нас, рано ложатся, намекающе бросила старуха. К нам, пожалуй, тоже пора, сказал Данил. Выезжать будем по рассвету. Готовьтесь спать, гвардя. А где у вас сыроюшка? Спросила хозяйку Лара. Никаких сыроюшек. — заявил Данил мрачно. — Диспозиции не предусмотрены. Он вышел во двор, закурил, подошел к УАЗику, вскоре скрипнула дверь, с крыльца сбежал дядя Миша. Бабка сказала Белесому, чтобы заносил автомат в избу. — Углядела же, клюка! — Неси уж, — говорит, — чего уж! — Она такая, — сказал Данил. — Командир, ты... Молитву какую-нибудь не помнишь? На сон грядущий бы. Да ладно тебе, а все ж таки. Та еще бабулька, гадом буду. Кто ее знает, что ей в голову взбредет насчет нас? Ладно тебе, — повторил Данил. Взял. А там и так пусто, как на Северном полюсе.